Глава 29. явился. На следующий день большая аудитория в Академии Героев Аркланиске. Стоило мне открыть дверь, как я услышал внутри три голоса. Ага, похоже, у жаркий Канон сегодня выходной. Зессия, впрочем, такая же, как всегда. Ребята из Академии Владыки Демонов нехило их так отделали. Я услышал, Лаоса госпитализировали в магическую клинику из-за того, что они не могли вывести из него яд. Схайны обошлись еще жестче. Похоже, магия исцеления не оказывает на него никакого эффекта из-за того, что он с головы до ног покрыт стигматами. Кажется, они используют святую воду, чтобы не дать ему умереть, но я бы на его месте, наверное, предпочел смерть. Но ведь ли на цел верно. Цел, но судя по рассказам тех, кто его навещал, его проблема душевного характера. Похоже, он заперся в комнате и не выходит из нее. Я так за них переживаю. И я тоже. Кто ж знал, что у демонов есть такие чуд... Ч! Это он. Ученики Академии Героев все разом обернулись ко мне. Скопившиеся, словно преграждая путь, передо мной ученики резко бросились в рассыпную «Кто направо, кто налево, освобождаем мне проход». Судя по всему, они все меня боялись. Я прошел через освободившийся проход и сел со стороны Академии Владыки Демонов. «Кажется, кое-кто перестарался», — сказала Саша. Находящаяся рядом со мной Миша задумчиво наклонила голову. «Ха, это мне ты говоришь?» Миша кивнула. Саша надула губки и, как бы говоря, «Ну что еще? ха «Ха-ха-ха! Какие вы все ребята крутые! Я так ничего и не сделала, и опомниться не успела, как экзамен состязания закончился!» и Канон сдались вскоре после того, как Элеонора вышла из храма. «Должно быть, она сказала им сделать это. Но я рад, что ты не пострадала», — сказала Рэй Мисси, улыбнувшись. Она покраснела и ответила что-то вроде «Ага, кстати говоря», — обратился я к Рэй сев. Похоже, ты овладел мечом своей вольности. Думаешь? А мне вот кажется, что я могу выдавить из него еще больше силы. Он хочет достичь еще больших высот. Вполне в его духе. Ты что-нибудь вспомнил? Ты имеешь в виду из прошлой жизни? По-прежнему совсем ничего. Ха, я думал, ты точно вспомнишь. Раз воспользовался даже священными мечами. Обычно демоны не могут пользоваться священными мечами. Можно, конечно, силой починить меч, как это делаю я если твоя магическая сила намного превосходит мощь меча». Но в ходе экзамена состязания Рэй заставил священные мечи признать себя своим владельцем надлежащим способом. Не знаю, смог ли бы так сделать Синрегли, известный две лет назад как сильнейший мечник среди демонов, когда он был примерно так же силен, как сейчас Рэй. Он сказал, что в новую эру начнут фехтовать по-новому. Пожалуй, это осуществилось. Впрочем, того, что он страшен, это не отменяет. «Ты был знаком с господином Аносом в прошлой жизни?» «Я тоже впервые об этом слышу. Не даром ты так невероятно владеешь демоническими мечами. Все демоны 2000 лет назад были такими же чудовищами, как ты». Мисса и Саша смотрели на нас с любопытством. «Я пока не знаю. Так что это не имеет значения». «Пожалуй». Саша поняла, что мы не хотим об этом говорить, и скорчила недовольное лицо. «Что опять? Секретничайте между собой шепотом, парни Но Ну, раз господин Анос не хочет об этом говорить, то ничего не поделаешь». Сказала Миса с немного напряженным видом. Рэй ей улыбнулся. «Я не изменюсь». «Что?» «Чтобы я не вспомнил, я все равно останусь собой». «А, вот как. Тебе это не нравится?» «Да нет, все нормально. А... я рада это слышать». Прожужжала она комариным голосом и смущенно потупилась. Искасов взглянув на нее, Саша вздохнула. «Да хватит уже флиртовать на уроке, как тогда, несколько дней назад». «А-а-а, нет, ничего мы не флиртуем. Ась, мы ведь не делаем это так?» Миса сильно разволновалась, но Рэй, ни капельки не беспокоясь, улыбнулся и сказал, «Если завидую, что флиртуй сама. Со своим владыкой демонов». Что? А, а, а я Саша мельком взглянула на меня, а затем смирила Рэя злобным взглядом. «Эй, Рэй, пойдем выйдем поговорим». Саша встала. «Так ведь скоро урок начнется. Ничего страшного, хватит одной минуты». «Вот, значит, как. Думаю, с тобой будет весело», — сказал и уже встал. Он безмятежно улыбнулся, грозно смотрев на него Саша. «Ссоритесь», — сказала вдруг показавшаяся между ними Миша. «Да не то чтобы ссоримся. Просто хотим немножко проверить свои силы». «Верно. Хоть я и прошла через самостоятельные занятия, похожие на ад, точнее прошла через ад, похожие на самостоятельные занятия, тот герой Мелезга оказался слишком слабым». Я совсем заскучаю, если не выложить хоть чуть-чуть серьезней. Думаю, против тебя я смогу показать настоящую силу меча своей вольности. О, слушай, мне тут интересно, что черт побери тогда стало с этим демоническим мечом. Разве ты не святую магическую силу им использовал? Но если вкратце, надо только захотеть и все получится. Что? Объясни чуть более серьезно. Миша усмехнулась. Они оба удивленно на нее посмотрели. Вы, хорошие друзья. Саша растерянно вытрещила глаза. «Похоже, победа за твоей младшей сестрой?» «Ну, блин!» Они оба снова сели, будто их застали врасплох. После чего прозвенел звонок на урок. Вскоре в большую аудиторию вошла мена, вслед за ней вошел еще один учитель и встал смену на кафедру. Миша удивилась, её глаза округлились. Жаркий вчера выдался экзамен состязания. Ученикам обоих академий пришлось встретиться со своими трудностями. Давайте отныне и вместе неустанно работать над собой. Итак. Начнем сегодняшнее занятие по программе обмена. Диего Канон и Джейсика. Его основа должна была быть уничтожена, но вот он стоит здесь, и это не иллюзия. Тут то Миша удивилась. Это был не другой человек с такой же внешностью. У него была точно такая же длина волны магической силы и та же основа, что у Диего, которого я уничтожил собственными руками. У героя Канона было 7 снов, поэтому даже если уничтожить 6, Пока оставалась хотя бы одна, он мог возродить остальные. Но у Диего точно была всего одна основа. Или же основы возрождаются, даже если остается одна сейчас, когда они разделены между семью людьми? Нет, даже если так, его основа не похожа на основу канона. Даже если он использовал заклинание, делающее ему семь основ, как у канона, Диего не мог выдержать более многократного их уничтожения. Даже если бы он возродился, не думаю, что он смог бы сохранить трезвость ума. «Ах, да. Перед тем, как мы начнем урок, я хотел бы кое-что сообщить. Сегодня Джерго Канон пропустит занятия в полном составе из-за усталости, навалившейся на них от вчерашнего экзамена состязания. Когда они вернутся, мы вам сообщим позже. Можно один вопрос?» Когда я поднял руку, Диего посмотрел на меня. «Что такое?» «У него точно та же самая основа». «Тогда в чем дело? Что-то здесь не так». «Да, основа та же самая». Но он реагирует как совсем другой человек. Он ведет себя, словно вчера ничего не было, и это после того, как я его отделал. Если он ломает комедию, то получается у него на ура, но ну, я так не думаю. Элеонора на вчерашнем экзамене состязаний вроде бы совсем не пострадала. Что с ней? Она тоже устала. Незамедлительно ответил на мой вопрос Диего. Похоже, она перегрузила себя чрезмерным использованием магии исцеления на учеников Джерга Канон. Ничего серьезного. Но я думаю, ясно мыслить на занятиях она не сможет. Она сказала, что отдохнет и займется чем-то важным. Да уж. Остановить Гавил задачка не из легких. Но она пообещала, что мы встретимся сегодня после уроков. Не думаю, что она устала настолько, что пошла отдыхать. Начнем урок. Сегодня поговорим о священных магических артефактах. Думаю, господа из Академии Владыки Демонов не проходили их. Ну и ну. Похоже, происходящее в Академии Героев гораздо сложнее, чем я себе представлял.